Я пишу эти строки в маленькой горной деревне, не скажу в какой стране. Последний год я веду странный образ жизни. Перемещаюсь с места на место, меняю города и страны. Это вынужденная необходимость. Я знаю, что мой бывший тесть, президент Назарбаев, не остановится ни перед чем, лишь бы заставить меня замолчать. Его агенты рыщут по Европе, его прокуроры не вылезают из Завстрии, которая отказалась выдать меня его правосудию. Миллионы из бюджета, которые он давно уже перепутал с собственным карманом, идут на услуги лоббистов, журналистов и подкуп политиков и полицейских, всё для одного. Я должен замолчать навсегда. Но я и так слишком долго молчал. Настало время сказать правду. Правду о диктаторе и его диктатуре. Правду о том, как целая страна выстроена и управляется по типу какого-нибудь сицилийского преступного синдиката. Об этом книга, которую вы держите в руках. Если бы я мог спросить сегодня своего бывшего тестя, я бы задал ему всего один вопрос. Как вы можете смотреть в глаза своим внукам, господин президент? Ещё недавно у меня была семья, которую я строил четверть века. В один день президент лишил меня возможности общаться даже с моими детьми. Теперь он пытается рассказывать им сказки про отца Синию бороду и пытается подкупить их деньгами и подарками. Я знаю, что у него нет никаких шансов. Я знаю, что рано или поздно им в руки попадёт эта книга, сколько бы усилий не предпринимал крёстный тесть, чтобы этого не произошло, и мои дети смогут прочитать настоящую историю семьи. Мы познакомились с Даригой в Москве, где оба учились в аспирантуре. Я во втором московском медицинском институте, а она в московском университете. Наши приятельские отношения быстро переросли в нечто большее. Её обаянию невозможно было сопротивляться. Дарига завораживала всех, кто её окружал. Она была настоящая звезда. Нам было чуть больше 20 лет, и я уже знал, рядом с кем хочу провести свою жизнь и расти детей. Ее отец был здесь ни при чем. Если уж говорить о фамилиях, то Алиевы в том 1983 году были, очевидно, известнее Назарбаевых. Мой отец, академик, доктор медицинских наук, Профессор, известный хирург, уже тогда пользовался народным уважением за помощь и спасение людей, был министром здравоохранения. Он поставил хирургическую школу в стране, учил аспирантов и врачей. Люди знали, что он добился всего исключительно своим талантом и упорным трудом, а значит ему не требовалось играть в закулисные аппаратные игры. По научной линии отец был очень дружен с академиком Оскаром Кунаевым, президентом Академии наук Казахстана, а через него и со всей кунаевской семьей. Назарбаев же был комсомольско-партийным выдвиженцем с хорошими анкетными данными из рабочих пролетариев и замеченным самим членом Политбюро ЦК КПСС Дин Мухаммедом Кунаевым, и вознесенным им до правительственных столичных высот. Откровенно говоря, карьерные перипетии отца моей невесты интересовали меня меньше, чем погода на Алматинской улице. В противном случае наш брак мог бы не состояться и быстро распасться. Ведь только через год, в 1984-м, Кунаев назначил своего выдвиженца руководителем правительства Казахстана, а уже в декабре 1985 года ровно через год Назарбаев почувствовал, что его всемогущий покровитель теряет властную хватку и пошёл на рискованную интригу. Он выступил на съезде Ком партии Казахстана против самоволка Кунаева. будущий председатель совета министров Казахской ССР после этого поступка оказался под большим-большим вопросом. Он сделал ставку на новых руководителей из Кремля, но те сидели в далёкой Москве. Один Мухаммед Кунаев ещё правил в Казахстане. Многие тогда отвернулись от Назарбаева, некоторые перестали подавать ему руку, увидев в его выступлении откровенное предательство. Большинство же из тех, кто прервал с ним отношения, просто не хотели попасть в опалу из-за своих отношений с этим человеком. Для моего же отца, академика Мухтара Алиева, семья и родственные отношения всегда были на первом месте. Опальный Назарбаев был его родственником, а от меня и родных отец никогда не отказывался, даже если это грозило его собственной карьере. По-иному повел себя старший Оскар Кулебаев, который позволил своему сыну Тимуру жениться на Динаре Назарбаевой только в безопасном состоянии. в 1989 году, когда все беспокойства за карьеру её отца остались уже позади, Назарбаева избрали первым секретарём ЦК КП партии Казахстана. Так что я женился не на дочери президента, как это позже любили езвить злые языки. Я женился на любимой девушке, московской студентке Дариге Назарбаевой. И четверть века наша семья жила счастливо, Пока в нее не вмешался крестный тесть. Глава третья вместо предисловия. Время — 19 часов 30 минут, суббота, 22 апреля 2006 года. Один год до окончательного разрыва. Место действия Алма-Ата — Частная резиденция крёстного тестя. Нурсултан Назарбаев срочно вызывает меня к себе. Отношения между нами после убийства Сарсенбаева уже не просто плохие, а очень плохие. Я знаю, что если в тесте закралось подозрение в человека, оно никогда не исчезнет, а будет только расти. Он не доверяет мне, я не доверяю ему. Я знаю, какой предстоит разговор. Крёстный тесть потребует отдать ему мои медийные и другие ресурсы. Как всегда, это сообщение будет завёрнуто в упаковку из многих слов и подано как проявление отеческой заботы. Моя линия защиты говорить много и не сказать ничего, балансируя на грани дислексии. Чем меньше смысла в твоих собственных словах, тем безопаснее. Так как меня не проверяют на посту президентской охраны, я беру с собой диктофон и включаю его прямо на пороге частной виллы по старинке именуемой Пятая резиденция президента на улице Наваи. Глава четвёртая. Охота на зятя. Как это было? Окончательный разрыв с президентом произошёл 16 мая 2007 года. До этого уже вовсю кипел конфликт, против меня готовилось уголовное дело, но мосты ещё не были сожжены. Назарбаев ждал моего покаяния и возвращения в страну с низко опущенной головой. Я позвонил ему из Вены с простым вопросом: К чему этот фарс с уголовным преследованием? В ответ тесть сделал свое предложение. «Возвращайся домой, тогда дело закроем, повесим все на твоих охранников». Я спросил, что именно повесим? Ведь он прекрасно знает, что обвинение сфабриковано по его же указанию. Он ответил, что дело уже пущено в оборот. Легче подставить под него мелких сошек, как это обычно практикуется. сам будешь здесь тихо сидеть, отдашь мне все свои медийные активы, а там решим, что с тобой делать. Пост какой-нибудь получишь. Понял? Нет, не понял.